Время шло. Над лощиной лежала почти осязаемая тишина. Бледное небо казалось далеким-далеким, по нему плыли клочья дыма, похожие на чьи-то мрачные мысли. Даже орел не разглядел бы хоббитов против солнца, неподвижных, согнувшихся под тяжким бременем, закутанных в тонкие серые плащи. Разве что горлому он мог бы заметить, да и то принял бы его за остов ребенка, лежащий среди камней и едва прикрытый истлевшими лохмутьями. Голба Роду склонилась почти до колен. Сэм же напротив сидел, закинув руки за голову, глядя из-под капюшона в пустое небо. И вдруг в бледной голубизне появилось что-то живое, движущееся. Потом еще и еще. Это были крылатые существа, каких Сэм никогда не видел. Однако он сразу почувствовал, несмотря на расстояние, какие они огромные, с широченными крыльями. Он зажмурился, сжался в комок, охваченный тем вещем ужасом, какой испытал недавно на болотах, услышав голос черного всадника. На этот раз угроза была очень далекой, но Фродо тоже ощутил ее. Он вздрогнул и шевельнулся, но не поднял головы. Горлом сжался под камнем, как испуганный паук. Крылатые тени сделали круг и умчались, снижаясь обратно в Мордор. Сэм перевел дух. «Там наверху. Всадники». Хрипло прошептал он. «Я их видел». «Как вы думаете, заметили они нас?» «Далеко ведь было, а? «И потом, если это те же всадники, что и раньше, то они плохо видят днем, да?» «Кажется, да», — ответил Фродо. Но их кони видят, а эти крылатые, на которых они летают теперь, могут быть зорче всех остальных. Они словно разыскивают что-то. Боюсь, враг страже. Ощущение угрозы исчезло, и невидимая завеса, отделявшая их от мира, поднялась. Сразу вернулось сознание опасности. Но Фродо все еще молчал. Он сидел, закрыв глаза, словно в дремоте, наверное, советовался со своим сердцем. Наконец встал. Они думали услышать его решение, но он только прошептал "С". -с, -с! «Что это?» Снова накатил страх. Они услышали хриплые голоса, крики и пения, сначала издали, потом все ближе. Им вдруг пришло в голову, что черные крылья выследили их и теперь наслали полчища воинов, идущих за ними. Любая скорость казалась доступной этим исчадиям врага, Припав к земле, хоббиты прислушивались. Голоса и ляска оружия раздавались совсем близко. Фроду и Сэм привстали обнажили мечи, готовясь к схватке, о бегстве нечего было и думать. Горлум медленно приподнялся и пополз к краю лощины. Он полз осторожно, дюйм за дюймом, потом выглянул между камней и сам стал неотличим от них. Голоса начали отдаляться, постепенно затихая. Далеко у бастионов Мараннона. Прозвучала труба. Горлом тихонько соскользнул обратно. «Люди идут в Мордор», — прошептал он, — «чернолицые. Мы еще не видели таких, нет, смя горл не видел. Они страшные. Черные глаза и черные волосы, и золотые кольца в ушах, да, много золота. И на щеках красная краска, и красные плащи, и кончики копий тоже красные, и круглые щиты, желтые и черные, с большими шипами». Очень страшные люди, очень свирепые, такие же, как Корки. Смя Горл думает, они с юга, с далекого юга. Все время приходят люди в Мордор. Когда-нибудь там соберутся все племена. — С юга? — спросил Сэм, от любопытства забывая о своих страхах. — А елефантов с ними нет? — Кого-кого? — опешил Горлум. Потом потряс головой и решительно заявил. — Нету. А кто это?